Сейчас половина восьмого. Аппетит уже сильно разыгрался. После того, как все гости наконец собрались, Гурвиль направляется к пелисону отрывает его от раздумий и, выведя на середину гостиной, двери которой тщательно закрывает, спрашивает у него, «Ну, что нового?» Пелесон смотрит на него. «Я занял у своей тетушки... 25 тысяч ливров. Вот чеки на эту сумму. Хорошо, отвечает Гурвиле. Теперь не хватает лишь 195 тысяч ливров для первого взноса. Это какого же взноса? Спрашивает Ле Фонтен таким тоном, как если бы он задал свой обычный вопрос. А читали ли вы Баруха?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 «Проданный? Нет, не принес». «Вы что же, так его и не продали?» — спросил удивленный Гурвиль, знавший бескорыстие и щедрость поэта. «Моя жена не допустила этого», — отвечал Ле Фонтен. «Раздался новый взрыв смеха. Но ведь в Шато-Тиери вы ездили именно с этой целью. Да, и даже верхом»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 А когда вернулся домой, жена накинулась на меня с бранью. Всерьез? Всерьез. Она бросила в меня хлебом, понимаете, большим хлебом, и попала мне в голову.